Глава восьмая. Вот вся правда. То, что случилось с Алекс, не было несчастным случаем. Не только потому, что она упала, или потому, что мы подрались, или потому, что я перерезала веревку, но и из-за того, что произошло в прошлом октябре. Тогда я только определилась с темой моей дипломной работы. «Я предупреждаю, не нужно», — сказала Уайт, когда я поделилась с ней тем, что хочу изучить описание колдовства в литературе. «Вам придется повоевать, чтобы получить одобрение темы колдовства от администрации. И ваша успеваемость не имеет значения. Дэлауэй — это респектабельная школа. Это отнюдь не какая-нибудь школа магии типа Схоломанс». «Я не понимаю, в чем проблема», — ответила я. Я не утверждаю, что ведьмы Деллоуэ были реальными. Просто такая концепция колдовства существовала в XVIII веке, и на нее повлияло представление того времени о женской воле и психических заболеваниях. Я хочу объединить реальность их жизни с литературными выдумками об этих женщинах». Уайетт устремила на меня пронзительный взгляд и сказала, «Только до тех пор, пока вы сосредоточены на литературе». «Мисс Морроу», а не на полетах фантазии. И она подписала документы. Но когда я рассказала о своих планах матери, она была потрясена. «Эта школа плохо на тебя влияет», — сказала мать, когда я несколькими неделями позже была дома на каникулах в честь Дня Благодарения. «Я думала, ты знаешь, что лучше не верить во всю эту чепуху про ведьму». Наверное, ее страхи были оправданы, Конечно, в то время я только презрительно фыркала. «Я не верю в существование ведьм», — настаивала я, и это было правдой. До Делуэя я воображала себя рационалисткой, даже слишком рациональной, чтобы допустить возможность того, что реальность порой хранит больше тайн, чем может понять мой слабый смертный разум. Но было нечто в истории пятерки из Делуэя, привлекавшее меня. Эти ведьмы словно обнимали меня, своими холодными мертвыми руками. Они были реальными людьми. Существовало историческое подтверждение их жизни и смерти. И я представляла себе, что их магия, пронизывая время, словно нить передается от матери к дочери, сверкающая цепь тянется от основателя через Марджори Лемонт ко мне. Когда-то она ощущалась как поддержка. После Хэллоуина же стало больше походить на проклятие. До той ночи у меня было множество возможностей увлечься легендами и преданиями. Моя комната в Годвинхаус была завалена сканированными страницами заклинаний и записями о сверхъестественном. Алекс наблюдала за всем этим с каким-то чисто теоретическим интересом. Она никак не могла понять, почему меня так тянет во тьму. Она всегда была на стороне солнечного света. «Тебе не кажется, что ты относишься к этому слишком серьезно?» Размахивая в воздухе спичкой, чтобы погасить пламя, спросила Алекс в ту ночь, когда все пошло не так. «Ты немного перегнула палку с этой дипломной. Тебе не кажется, что ты начинаешь слегка путаться в реальности? Фелисити, магии не существует». «Ты так в этом уверена?» «Ну, если честно, да». Она долго смотрела мне в глаза. Я первая отвела взгляд, вернувшись к спиритической доске, установленной между нами. «Для меня это важно», призналась я доске. Я смочила тряпку соленой водой и вытерла ею поверхность, очищая ее для сеанса. «И вовсе не потому, что я верю, а потому, что они верили. И ты ими одержима, пятеркой из Дэлуэя». «Я неодержима», Это наша история, история дома Годвин. Они убили девушку. Это случилось на самом деле, верим мы в колдовство или нет. И мы знаем, что они устроили спиритический сеанс. Это было зафиксировано в рамках судебного процесса. Считали они это реальным или притворялись, но они совершили ритуал, вызывая дух. И Флора умерла через несколько дней. Основные источники, с которыми я ознакомилась в библиотеке Делуэя, были противоречивы в отношении истинной причины смерти Флоры Грейфраер. В том отчете, что я прочитала, описано практически ритуальное убийство. Флоре перерезали горло, и разрезанный живот набили костями животных и травами. Но в других источниках того времени отмечается, что её нашли в лесу с мушкетной пулей в животе, застреленную словно чудовище. Казалось бы, нет ничего проще, чем определить, как умерла девушка. Ее застрелили или ей перерезали горло. Стоит верить судебным документам или письмам матери Флоры. У кого было больше мотивов для лжи? Либо девушки из Делуэя были ведьмами, и они убили Флору, заключив сделку с дьяволом, либо смерть Флоры имела гораздо более прозаичное объяснение. Возможно, несчастный случай на охоте, ссора любовников или даже фанатичный горожанин, услышавший о спиритическом сеансе и захотевший посмотреть, как девушек накажут за связь с неподвластными им силами. Не стоит забывать, что Флора была первой жертвой, но не последней. После нее каждая из ведьм Делуэ умерла необъяснимым образом. Тела девушек были найдены на территории Годбенхаус, словно сам дом был полон решимости оставить их у себя. Будто они были прокляты, будто пробудили духа, твердо решившего увидеть их всех мертвыми. Более правдоподобное объяснение, что они были убиты религиозными горцами, боявшимися женщин, вернее, той магии, которую они приписывали женщинам, было менее привлекательным. Несмотря ни на что, Алекс была права. Я неделями не могла выбросить из головы дэллоуэйскую пятерку. Они даже приснились мне накануне ночью. Волосы Беатрикс Уокер, словно спутанные кукурузные рыльцы, и костлявые пальцы Тампсен Пенхаллиган, ползущие по моей щеке. Эти девушки проникли внутрь меня, словно грибковые споры, и пустили корни. Иногда у меня возникало чувство, что они всегда были во мне. Я прочитала о реинкарнации, о людях, рождающихся вновь и вновь, и представила Марджери Лемонт, шепчущую нежные слова в глубине моего сознания. Всякий раз, прикасаясь к ее черепу в Болейнхаус, я чувствовала ее в своей крови. Возможно, я сходила с ума, а может, это и значило ощущать историю. Понимать ее верно. Когда я читала книги, сдвигались границы между моим миром и остальными. Я могла представить другие реальности. Я так ясно представляла себе эти истории, что мне казалось, будто я живу в них. История пятерки из Делуэя была легендой, рожденной в Годвинхаус. Почему бы легенде не оказаться правдой? И если бы этот ритуал сработал, Если бы мы поговорили с ними, мы могли бы развеять мифы раз и навсегда. В воздухе витал аромат сандалового дерева. Мы уже выключили освещение. Кожа Алекс сияла теплым серебром в свете мерцающих свечей. «Тогда все в порядке», — сказала Алекс. «Давай вызывать старых мертвых ведьм». Я записала заклинание вызова в свой малескин. Заклинание было скопировано из древнего тома в отделе оккультной литературы нашей библиотеки. Пришлось изрядно повозиться. Никто в XVIII веке, казалось, не обладал разборчивым почерком. И уж, конечно, в XVIII веке не было досок для спиритических сеансов. Да и это хитроумное приспособление марки «Хасбро», купленное в небольшом книжном магазинчике в городе, вряд ли годилось для настоящего колдовства. Но это было лучше, чем ничего. Я положила блокнот на колени, и мы с Алекс поднесли пальцы к планшетке-указателю, едва касаясь ее. И хотя я еще ничего не сказала, комната сразу стала казаться темнее. Углы провалились, воздух начал давить на кожу. Я сделала короткий вдох и прочитала вслух заклинание. «Ничего не происходит», — через несколько секунд сказала Алекс. «Указатель на месте. набери терпения. Ты ведь знаешь, что он двигается, потому что мы его двигаем, так?» Вроде бы проводилось исследование по этому вопросу. Я не стала отвечать и закрыла глаза. Я украла череп Марджори. Он стоял на алтаре довольно близко, чтобы я могла его коснуться. Какая-то часть меня хотела это сделать. Желание было почти нестерпимым. Может, если бы я поддалась этому порыву? Может быть, именно это нужно для ритуала?» Я наклонилась вперед с закрытыми глазами, потянулась пальцами, ощутила прикосновение к холодной кости, и в этот момент планшетка сдвинулась. Я распахнула глаза. Планшетка указывала на цифру пять. «Что это значит?» — спросила Алекс, а я покачала головой. «Пятерка из Делуэя». Свечи затрепетали, словно от невидимого ветра. В комнате стало прохладно. По моему позвоночнику пробежали мурашки. Я старалась, чтобы прикосновение к планшетке оставалось легким, и от этого напряжения дрожали пальцы. Я отказывалась верить в теорию Алекс. Если бы доска заговорила, это не было бы результатом воздействия моих рук. Прежде я никогда не пробовала делать что-либо подобное. Я не знала, чего ожидать. «Приди! Мне нужно, чтобы ты пришла!» «Ты в самом деле здесь?» — прошептала я. «Это Марджеры Лемонт или...» Я запнулась на полуслове и уставилась на надпись «Да» на планшетке. Но ничего не произошло. В прорези по-прежнему виднелось число пять. «Недостаточно. Ладан, свечи, даже гладкий череп Марджери под моей ладонью. Этого было недостаточно. Я читала об этом. Я прочла десятки книг, сотни исследований для своей дипломной работы. Я знала, как действует магия. Я знала, чего требуют такие духи. «Мы должны принести жертву», — резко сказала я Алекс. как это сделали с лягушкой на своем сеансе Делуэйские ведьмы. Если они в самом деле были колдуниями, то сильными. С чего бы им с нами разговаривать, если мы не даем им что-нибудь взамен? Алекс скептически поморщилась. Ну, я забыла прихватить с собой подходящего жертвенного козла, так что... Но я уже знала, чего хочет Марджери. Я отпустила планшетку, и схватила нож для писем, тот, которым я открыла коробку с доской для спиритических сеансов. «Фелисити, не смей!» Я полоснула лезвием по ладони. По моим венам пробежал белый огонь, из пореза заструилась темная кровь. Когда я протянула руку, Алекс отшатнулась, но не покинула круг. Не отступила, только смотрела широко раскрытыми глазами, как моя кровь брызжет на корону, венчающую череп Марджеры Лемонт. Свечи погасли. Алекс завизжала. Сердце колотилось у меня в груди, бешено, беспорядочно. Была ли реальной фигура, что вышла из тени с блестящими в темноте, словно новенькие монеты, глазами? Алекс чиркнула спичкой, и призрак пропал. Место, где он стоял, было непроглядно черным, и я все еще чувствовала его присутствие. Возможно, он не исчез. Может быть, он расширился, поглощая нас. Мы с алекс уставились друг на друга поверх доски. Плечи Алекс мелко дрожали, она облизывала пересохшие губы. Стало еще холоднее, чем прежде, словно температура упала на несколько градусов, когда погасли свечи. Я хотела сказать ей, что все в порядке, Но язык замер во рту, тяжелый, с мерзким привкусом. Словно я наелась могильной земли. Марджеры Лемонт была похоронена заживо. Кровь на ладони была липкой, ее медный запах витал в воздухе, перекрывая муску с благовоний. Алекс вновь зажгла свечи, три ближние. От их света на доске появились причудливые фигуры. Большинство букв тонули в темноте. Ни одна из нас больше не прикасалась к планшетке, но в прорези теперь виднелось слово «да». «Ты двигала указатель?» Алекс покачала головой. Я впилась зубами в нижнюю губу. Мы с Алекс вновь наклонились над планшеткой, сомкнув дрожащие пальцы. рассказывай о вас правда?» — спросила я. «Вы на самом деле были ведьмами?» Если рассказ о ритуале, приведшем к смерти Флоры, был правдивым, то обряд явно был взят у друидов. В некоторых греко-римских отчетах-фальшивках сообщается, что древние кельты практиковали человеческие жертвоприношения в день осеннего равноденствия, и что будущее может быть предсказано по тому, как дергаются конечности умирающей жертвы. Даже то, как жертва истекала кровью, имело прогностическую ценность. В дневнике городской акушерки излагается версия этой истории, по которой тело флоры Грейфраер было найдено с полуобгоревшей кожей, а ее одежда лежала среди пепла на ведьмовском алтаре. Листья серебристого коровяка были рассыпаны вокруг, в волосах красовалась корона из полыни, горло было мокрым от крови. Я знала ответ на свой вопрос, но все-таки хотела, чтобы Марджори сказала это. Планшетка под нашими руками дрогнула, я затаила дыхание. Указатель сдвинулся и немедленно вернулся в положение «да». Меня распирало от множества новых вопросов, слишком большого количества вопросов. Невозможно ответить на все. Невозможно с помощью гадательной доски узнать то, что интересовало меня по-настоящему. Чему из области магии ты можешь научить меня? Я была готова спросить пятерку из Делуэя, почему умерла Флора, какой ритуал они пытались осуществить в ту ночь осеннего равноденствия, если они вообще были виновны в ее смерти, когда планшетка вновь задвигалась. «Возьми записную книжку», — ахнула Алекс, а я быстро вернула свой малескин на колени и трясущимися пальцами сдернула колпачок с ручки. Планшетка под нашими руками рывками перемещалась по доске. «Я... с...» Воздух теперь был холодным. Мороз пробирал до костей. Я не осмеливалась отвести взгляд от доски, и именно поэтому, когда планшетка наконец остановилась, когда я, наконец, перевела взгляд на записную книжку, с трудом смогла разобрать собственный почерк. «Что она говорит?» — нервно спросила Алекс, обеспокоенная моим молчанием. она говорит я потрясла головой нервно сглотнула порта у меня пересохло она говорит: « я собираюсь убить тебя я подняла глаза алекс судорожно сжав кулаки на коленях уставилась на меня с другого конца доски ее лицо при свечах казалось зеленоватым это жуткое и что то прикоснулось к моему затылку Холодный палец скользнул вдоль спины. «Алекс!» — у меня перехватило дыхание. «С тобой все в порядке?» Ощущение прикосновения пропало. По затылку словно прошелся легкий ветерок. Охваченная ужасом, я не осмелилась оглянуться. Клянусь, прямо сейчас что-то... Тени сгустились, заглубились, как дымок. За спиной у алекс призрачным силуэтом выросла фигура, вокруг головы которой развивались длинные волосы. Она тянулась когтистыми руками, тянулась к ее горлу. алекс сзади!» Она резко обернулась, и в тот же момент призрак исчез, разлетевшись на осколки, мгновенно растаявшие во тьме. «Марджори! Нет там никого!» — сказала алекс Однако я все еще чувствовала ее присутствие. Дух Марджери Лемонт глубоко вонзил свои когти в мое сердце. Кровь в моих венах превратилась в яд. Я покачала головой. Она была, клянусь, она была там. Она была именно там. Как там в стихотворении Доры Сигерсон-Шортер «И этот дух, пришедший от неё, касается плеча и шепчет в уши». «Ее не слышат и лишь слышать не хотят». «Все это чушь собачья», — заявила Алекс. «Нет, Алекс, не...» «Слишком поздно». Она смахнула планшетку с доски и затушила благовоние. «Это все неправда, Фелисити, успокойся». «Нет, нет, все вышло из-под контроля. Мы должны были закончить сеанс правильно». Марджери все еще была здесь. Она притаилась. Во время Самайна грань между нашим миром и миром теней стала очень тонкой, полупрозрачной. Марджери было совсем легко проникнуть сюда. Но я была готова к такой перспективе. Достаточно поджечь смесь из молотого аниса и гвоздики, чтобы защититься от самого жестокого духа. По крайней мере, так уверяла библиотечная копия магии для непосвященных. Алекс же рассыпала специи по полу, сделав их бесполезными. Позже я поняла, что именно тот момент привел все в движение, что дьявольское колесо закрутилось, когда моя кровь пролилась на череп Марджери, и она взяла нити наших судеб в свои руки. Мы сами себя прокляли, она заставила меня сказать, «Я собираюсь убить тебя». И она была права. В этом было какое-то нелогичное ощущение неизбежности. Я продолжала думать о проведенном пятеркой из Делуэя сеансе, том самом, который был прерван, об умершей через три дня Флоре, как каждая из девушек погибла при таинственных необъяснимых обстоятельствах, и, наконец, о самой Марджоре, которую похоронили заживо. Будто вызванный имя дух проклял их и не успокоился, пока не умерли все до единой. Но тогда я позволила Алекс убедить меня. Как только зажегся свет, все стало казаться довольно забавным. Свечи погасли, потому что мы оставили окно открытым. Из-за него, кстати, и было прохладно. Фигура, которую я увидела позади Алекс, сложилась из искаженных вытянутых теней, отбрасываемых свечами. Всему нашлось разумное объяснение, и Алекс была права. Странная призрачная обстановка, старые школьные легенды, праздник Самайн. Мы слишком поддались этому. Вот и все. Я не рассказала ей, что после той ночи не могла перестать думать о Марджоре, или что спала с Анисом и гвоздикой под подушкой, чтобы избавиться от ее духа. Через несколько месяцев Алекс была мертва. И теперь... Теперь я не могу спрятаться от правды.